450. -е. Матерь Агни-йоги Как много выражается в человеческом взгляде, только не хотят замечать, ибо переполнили своим и собою. Всякое наблюдение требует какой-то степени отрешения от себя и своих личных мыслей. Даже в этом проявляется необходимость отрешения от себя. Всякое познавание требует этого.